Конец того же письма по беловой копии. Голланцы, которые возбудили его соревнования, имели свои дела в разных углах этой огромной империи. И так как им нужно было ездить и побеждать трудности, то по мере их трудов и их чинов их удовольствовали различными награждениями, на которые, кажется, Труссон не имел тех же самых прав. Ваш друг Делюк, о котором вы мне говорите, и который так же как вы принимает участие в судьбе этого офицера для которого я постараюсь сделать что будет удобно известен мне по своим письмам о швейцарии адресованном королеве английской не знаю чтец ли он ее величество по званию, или действительно но всем последнем случае я желаю всего сердца чтобы чтением своим он по возможности успел уменьшить рассеять, смягчить горесть которые должны быть охвачены сердце и ум королевы по случаю ужасного состояния здоровья короля. Эта королева, привыкшая быть счастливой, наслаждаясь счастьем и редким согласием, особенно в своем сане, окружённая семьей, столь же многочисленной, сколь прекрасной и любезной, находит в настоящее время в этих самых предметах столь дорогих пищу своей скорби, которая раздирает душины наиболее равнодушных. Не имею чести ее знать, я разделяю ее страдания и горестное состояние этой многочисленной семьи в положении, которое я вполне вхожу. Что касается маркиза Луккезини, который недавно еще просил вас научить его заслужить моей милости, как вы мне говорите, вы можете ему сказать откровенно, что он достигнет этого, конечно, не тем, что будет вредить моим делам. Вообще довольно странно, что маркиз Лукизини, который был другом покойного короля, и в которому я и все те, кто воздавал справедливость доблестям этого великого государя, были заранее благосклонно расположены, пожелал обременить себя плохим делом, для которого он позволяет употребить себя и что ведет лишь к разрушению здания, в возведении которого покойный король принял также прямое участие. Еще более странно, что берлинский двор расстирая свое заблуждение до того, что имеет притязание на то, чтобы вредя моим интересам и выказывая во всяком деле пристрастие к моим врагам и к их очень несправедливому делу, в то же время убедит меня, что он идет по пути к приобретению моей дружбы и думает тем еще снискать союз со мной. Для меня эти доводы не привлекательны и неубедительны. Примеры покорения Голландии и угоддени Дании не указывают дороги приличные для России, чтобы эта последняя нашла почетным согласиться на трио. У нас еще не забыли, что во время семилетней войны, несмотря на щедро расточаемые сокровища Англии и на героев, которые командовали армиями, покойный король Прусской должен был лишиться даже своей столицы. И что это Екатерина II в 1762 году имела честь возвратить этому государю королевство Пруссию и добрую часть помирания, которую Пётр II отдал во владение бранденбургскому дому. Потому что вы мне говорите о взятии Хотина, я сужу об удовольствии, какое вам доставит взятие Очакова. Но довольна на сегодня. Прощайте. Будьте здоровы. Санкт-Петербург, 16 января 1789 г.